часть третья. Коман, то есть боярд. Злополучная участь испорченного солдата на мгновение ужаснула остальных, а затем грянули выстрелы. Револьверные пули, однако, не пробили хорошо сработанную кольчугу. Тем не менее удары их были сквозь сетку весьма сильны и болезненны. Гимнаст бросился на врагов. Он рубил без жалости и пощады, встречу ему подымались хрупкие клинки сабель, но что могли они сделать против 25-фунтовой стали в сильных руках? Коман воистину подобился боярду. Две головы отсек он, упавших на раздробленное стекло витрин, и стекло стало красным. Один поплотился рукой, а несколько даже рукой вместе с плечом. У этих быстро закатились глаза. И скоро стало пусто вокруг Комана, но сам он, раненый пулей в мякоть ноги, видел, что не продержится перед новым натиском. «Бежали робкие грузины!» — вскричал гимнаст и бросился к выходу, расчищая себе путь своим дюрандалем. Любопытные столпившиеся у подъезда разбежались при виде страшного со слепым железным лицом человека так быстро, что потом сами удивлялись своей подвижности. Коман схватил первого попавшегося извозчика, бледного от ужаса, столкнул его, швырнул меч в голову толстому лавочнику и так крикнул на лошадь, что она помчалась, как беговая. И Коман благополучно удрал. Это бывает. Простое вдохновение часто выручает человека лучше всяких расчетов. Ничего не может быть действительнее описанного мною происшествия.